Глава 17. Как ни странно, первая половина дня прошла спокойно до невозможнности. Никто не ругался, не кричал, не лез в драку. Я ожидал неприятностей и даже хотя бы каких-нибудь курьезов, но ничего не произошло. Моя молодёжь, у которой я был основным Шильни никуда не расходилась. Да, сначала все разбежались, и я видел, как они здоровались со своими родственниками и знакомыми, но после этого все равно как-то очень быстро стремились к месту нашего сбора и постоянно косились. Лаун наоборот, словно приклеенный, находился рядом со мной, пока мы пробовали различные закуски на одном из столов. Я, наконец-то, смог запомнить имя его спутницы — Лагонь Сайто, так звали девушку. И, как я с удивлением узнал, она была из простолюдинок. Работала в бизнес-центре, которым руководил Лао. Я с удивлением смотрел на парня и не понимал, как нечто подобное могло пройти мимо меня. Оказывается, он не просто был бизнесменом. Он был одним из тех, кто с детства загорелся идеей совершенствования коммуникаторов и его возможностями. Сейчас его маленькая, но бурно развивающаяся фирма занималась разработкой различного программного обеспечения. Странное имя Лагонь было потому, что у девушки была мать вьетнамка. Самой девушке было 23, хотя по внешнему виду я бы дал ей не больше 18. В компании Лао все были молодыми, а она наиболее разбирающаяся в теме специалист. Всего за пару минут я был забросан различной информацией и неизвестными славечками, а также услышал, какая битва разгорелась в компании Лао за право сходить с ним на приём. Ведь подобное предложение он делает уже не в первый раз, а пойти должна была лучше из кандидаток. Было смешно, что сотрудник Крефте у него не было, как не было и девушек старше 25. Потому что все парни в основном были помощниками родителей, а дочери шли немного по другой стезе. А заманить серьёзного специалиста-мужчину можно уже сейчас. Вот только самому лау такой уже не интересно. я в очередной раз с уважением посмотрел на парня. Оказывается, он был спокоен и тих на занятиях не потому что ленился или был глупым, а потому что был занят более интересным делом, причем заниматься он этим стал три года назад. Сначала сам, А как понял, что в составлении лёгких программ к при необходимому оборудованию нет ничего сложного, быстро взялся за дело. Отец откупился деньгами и выделил человека для оказания помощи в формировании бизнеса, чтобы мальчика никто не облапошил. У отца было три старших сына, которых можно было бы потянуть на наследника рода, и он это делал, ни на кого не обращал внимания. А то, что один из детей не лезет в родовые дела, а пытается испытать себя в чём-то другом, наоборот, принял как отличнейшую новость. В итоге Лао не просто взялся за дело, но и наладил работу. Сейчас всего небольшая фирма стала приносить определённый доход. как он сказал, коммутаторы есть у всех, а вот необходимых приложений ещё нет. Данная инфраструктура только сейчас начала расширяться. Ещё совсем недавно это была чисто клановая разработка, которая позволяла быстро Передавать сведения ей было не очень интересно обычным крестьянам, но всё меняется, меняется и наша жизнь. Я ещё раз с уложением посмотрел на парня. Он не просто попросил денег у отца на безделушку. Он попросил на дело. У него была возможность воспользоваться помощью рода, и он ею воспользовался. Многие из моих одноклассников не только мало чего достигли лично, но и грезили в основном боевыми искусствами, положением вроде клана, а также популярностью у противоположного пола. Больших развлечений у нас не было, но я слышал, что заключать различные пари на деньги и услуги было в порядке вещей. И даже не все выпускники нашей школы смогли добиться хороших результатов при хороших внешних вложениях. У Лао получилось настолько хорошо, что всё закрутилось и заработало. Не думаю, что всё, что он говорит, было так уж легко. Как минимум, ему необходимо было отобрать кандидаток, которые хотели себе лучшие доли. А уж то, что у него в компании одни девушки, говорит о том, что работать с ними очень нелегко. Я не могу разобраться, как правильно общаться с Мию и Джией, а там их еще больше. К тому же брать в спутницы на прием... Лучшую сотрудницу его предприятия — это еще один показатель его серьезного подхода к делу. Теперь понятно, почему именно он был основным. Такого парня так просто не обогнать. Заговорившись, мы чуть не пропустили назначенное время выдвижения на причал. Благо, Мию об этом вспомнила и подсказала. Хотя нам и пришлось немного... Смещаться назад, чтобы пройти место, с которого все расходились по своим делам, но это принесло свои плоды. Как бы там ни было, я чувствовал взгляды, которые периодически скользили по нам. Поэтому не стал задерживаться и пошёл на пристань. Она представляла собой длинный деревянный настил, тянувшийся вдоль воды. примерно метров 200-300. По центру уже были люди, и довольно много, поэтому я пошёл левее, где было посвободнее, и, оказывается, привёл всех к финишу. Отличное место. Пусть я и не был фанатом командных игр, тем не менее, я смог оценить удобство этого расположения. Постепенно народ собирался. Облака немного прикрывали солнце, и было бы жарко, если бы не прохлада и свежесть, идущие от реки. Судя по тому, что я видел, именно надвратный второй этаж здания, стоящего вдоль реки, был вотчиной лорда Жабы. Уже с этой стороны на балконе появились пять лордов. в своих праздничных одеждах огненный дракон, нефритовая жаба, золотая черепаха, железный скорпион и синий богомол. Люди на балконе представляли собой всю мощь и силу кланов. Появились они там неожиданно, но я увидел, как в центре в их сторону начали кланяться. Поприветствовать их лордов. Казалось бы, негромко, сказал я, и с небольшой задержкой поклонился в сторону балкона. За мной присоединились остальные. Постояв пару секунд в поклоне, поднялся. Не знаю, был ли это какой-то ритуал, но разогнувшись, чётко увидел, что тао-лонг подобное оценил и поднял руку в приветственном жесте. При появлении лордов всё как-то быстро закрутилось, буквально через 3 минуты на пристани было не развернуться, так или иначе место рядом с финишем вдоль воды было нашим. Приветственно заговорил диктор, и мы услышали, что сначала будет гонка на 300 м по категориям А потом только после перерыва перетягивание каната. Сильно данное состязание затягиваться не будет, потому что к 17 часам будут общие имперские соревнования, и все будут смотреть их. Длинная лодка с головой дракона вместо носа, с 12 гребцами и барабанщиком, который задавал темп. Вёсла были маленькие, тем не менее скорость от одновременного движения рук была приличная. Как ни странно, все три первых места взяли драконы. Когда я удивился этому, Лау рассказал, что у нас специально круглый год тренируется две сборные специально для этого дня. И то, что на имперских соревнованиях Будут лучше из лучших. Мы драконы, и праздник созвучен именно с нашим кланом, поэтому и подготовка особая. Не можем мы проигрывать. Так мы стояли возле финиша, то и болели именно там. Мне даже кажется, что когда скандировали «ДРА-КО-НЫ», наши лодки прибавляли ходу. Прошло все быстро. Прошло все быстро. И то задержка была только из-за того, что всех участников проверяла независимая комиссия непосредственно перед стартом. Не должен ветеран сидеть с воином в лодке, усиление своего тела, от чему первоначально готовит при освоении бахира. Так или иначе продолжение должно было начаться где-то через минут 40. Девушки отпросились у нас с Лав в туалет, и мы не стали держать их. Пока их не было, мне хотелось бы пообщаться с Лавом более предметно насчёт его дела, но вот не судьба. Оказывается, со мной тоже кое-кто хотел пообщаться. Господин советников неожиданно прозвучал голос рядом со мной. Он сам ответил я, рассматривая обладателя голоса. Им оказался уже зрелый мужчина, ему можно было смело дать как 30, так и 40 лет. Заметил, что у многих китайцев есть такой возраст, когда определить, сколько им лет, практически невозможно. Одет он был в классический китайский костюм чёрного цвета, С высоким воротником и гербом с изображением дракона на груди. Голова была абсолютно лысая, а глаза, которые смотрели на меня, были глазами опытного убийцы. Точно такие же были у Елуня. Я немного напрягся, не к добру он подошёл. С такими людьми мне делать нечего. Меня зовут «Вэйн-дунь-тин!» — поклонился он. «И мне хотелось бы с вами поговорить в приватной обстановке. Буквально пару минут, не больше. Я без стеснения посмотрел на Лао. Он явно что-то понял и, успокаивающе, мне кивнул. «Все нормально, иди». «Полагаю...» Вы же знаете спокойное место, спросил я его. Несмотря на то, что он не выглядел старым, у меня не повернулся язык обратиться к нему на ты, хотя именно так принято тут общаться. Да, конечно, прошу за мной, сказал он. Мы отошли в сторону от всех, где не было людей, На самый край пирса там был шлюз, сквозь который шла вода. Именно поэтому мы, стоящие друг к другу лицом, могли всё слышать, в то время как наши слова даже с 5 метров было не разобрать. Хорошее место, подумал я. Мужчина явно был опытным. Даже при наличии современной аппаратуры наш разговор было невозможно записать. — Подозреваю, вы про меня ничего не знаете. — Скорее утвердительно, чем вопросительно, — спросил мужчина. — Да, — ответил я ему, — я вас не знаю, и даже имя слышу впервые. — Дело в том, что меня очень давно не было дома, — начал мужчина, но прервался, задумавшись, и начал по-другому. — Не так. — Не так. 15 лет назад мой род решил захватить власть в нашем клане. Тогдашний лорд был не очень силён и популярен. Тем не менее, когда это произошло, совет старейшин поддержал истинного главу и не дал моим родственникам захватить власть. Он замолчал. "Давай мне возможность оценить его слова". И видя, что никакой реакции нет, а что я всё так же внимательно его слушаю, мужчина продолжил. Часть старшего поколения вместе с главой рода погибла, часть сбежала из страны искать лучшей доли в лучшем месте. Я и многие из младшего поколения никуда сбежать не успели. Нас просто схватили и поселили в клановой тюрьме. Совет старейшин принял решение не убивать нас, а изгнать из клана на 15 лет. Мы должны были выживать в мире, где с нами никто не считался и не было поддержки клана. Из 30 парней и девушек осталось всего 12. В Китае с нами никто не считался, помогать тоже никто не хотел. Пришлось отправиться на свободные земли, избившись в отряд, искать своего счастья среди наемников. За все это время род не прибавил в численности. Многие больные имеют травмы, но хуже не это. Многие из наших родственников, которые остались тут, умирают. В основном здесь остались старики со всеми ещё маленькими детьми. К сожалению, всё, что мы зарабатывали, тратилось на то, чтобы закупить новое вооружение и боеприпасы и нанять людей. Больших накоплений нет ни у кого. Родовые сейфы пусты. А христиане практически все сбежали в поисках лучшей доли. Мой род просит у вас помощи. Я слушал внимательно, не перебивал и молчал. Про этот инцидент в клане я не слышал и не имел представления, как такое могло произойти, но нет этот факт сбивал меня с толку. Почему я? спросил я его. Разве тут нет никого, кто не оказал бы вам поддержку? Мужчина улыбнулся. Поддержку нам может оказать любой. Вот только дело в том, что в совете старейшин практически все те, кто изгонял меня 15 лет назад. Они всё помнят. Обида на мой род всё ещё живёт в их сердце. А обиды у нас принято помнить, особенно такие. Никто не решится помочь нам в обход их. А они как раз-таки практически забыли о том, что мы есть и мы живы. Я приехал буквально вчера. И на меня смотрят как на призрака из прошлого. Я думаю, что смог бы подождать их решения, но вот старики, за которыми не было надлежащего ухода, не успели дождаться моего возвращения, как собрались умирать. Я знаю только одного человека, кто согласился мне помочь и пойти навстречу взамен на союз. Союз, переспросил я его. Информации было столь много, что я терялся под её количеством. Зачем мне союз с вами? Молодой человек, владеющий родовыми землями это лакомый кусочек для любого. Пройдёт ещё пару месяцев, и Да кое-кого дойдёт, что парня нужно избавить от такой ноши. И никакой совет старейшин не сможет их остановить. Мне моя обида, разборка и дуэль. При правильном подходе дуэль можно сделать до смерти. Даже в случае вашей победы проигравшая сторона в качестве мести возьмёт да и нападёт на ваши земли. У нас уже очень давно не было внутриродовых конфликтов. Тао Лонг умело ведет политику таким образом, что все понимают, что драка сделает хуже только для себя самого. Вот только не тогда, когда на карте такой куш, владение источником, на который претендовали очень многие люди, И никто из них им не завладел. Я думаю, нынешний лорд будет стараться держать ситуацию под контролем, но вот только это ничего не меняет. Если будет обида, которая заденет весь род, его мнение не то, что никто не будет слушать, оно может всё сделать ещё хуже. От нарисованных перспектив стало нехорошо. — Вот только я не спешил соглашаться с ним. Это всего лишь одно из мнений. — Откуда у вас такие познания о внутриклановых делах, если вы прибыли только вчера? — ровно спросил я его. — Напугать меня не выйдет? — Что бы он там ни задумал? — Вот только родился я не вчера. Холодно улыбнулся мужчина. — Да. Я давно слежу за ситуацией в клане. Причём я не говорю, что всё, о чём я только что сказал, свершится и будет правдой. Вовсе нет. Это всего лишь один из вариантов, который я вижу и к которому склоняюсь. К сожалению, жизнь приучила меня к тому, что нужно видеть самый худший вариант. и из него исходить. Вот только в любом случае, от союза мы только выиграем оба. Мне не нужны деньги. Прежде всего, мне нужно сохранить род и тех, на ком он держался этих долгих пятнадцать лет. — Что конкретно вы хотите? — спросил я его. — Самое главное, что мне нужно, — это возможность подлечить... Двух старейшин, причём чем раньше, тем лучше. А во всём остальном мы можем поговорить и после этого. Вот, возьмите, протянул я ему два бронзовых листа. Знаете, что это такое? Знаю, ответил он. Вот только лечение возможно через месяц, сказал он и немного скривился. Визите их на источник, придевите билеты, скажете, чтобы их разместили там до самого лечения. Там сам воздух уже лечебный, да и без ухода и первой помощи их не оставят. А все остальные распоряжения я передам позже. Спасибо. Мой род у вас в долгу, и мы его вернём, сказал он. Я могу считать это за начало союза. Нет, покачал я головой, не собирался я соглашаться на союз непонятно с кем, вот только принадлежность к клану давала право этому человеку быть мною выслушанным. Мы обсудим всё позже в спокойной обстановке. А эти билеты это просто дань Уважение вашим старейшинам. У меня, например, близких нет. Произ звучало, конечно, наивно, но пусть так, чем никак. Зато отмазка получилась, и на будущие встречи я рождён за старую кровь и за семейные узы, пусть думают, что это слабость. Вас рисовали не таким. сказал он: "Что ж, я услышал вас. Возьмите". Он протянул мне небольшую чёрную флешку, вполне стандартную, такие ходят у нас в коллане в огромном количестве, вот только эта была без номера владельца. "Что это такое?" спросил я после того, как внимательно осмотрел её. "Я не могу сказать всего". Имею лишь часть знаний, к тому же связан тайной. Вот только на данной флешке запись дуэли, на которой Тао Лонг, средний по силе учитель, смог победить сильного русского мастера. Догадываетесь, о чем речь? Зачем она мне? спросил я, рассматривая её словно ядовитую змею, попавшую в руки. от данного события у меня испортилось настроение, как всегда бывает, когда кто-нибудь вольно или невольно напоминал мне о случившемся. Посмотрев видео, вы найдёте для себя кое-что полезное. И к тому же, возможно, найдёте ответ по поводу украшения на вашей шее словно не заметив моего холода ответил он я же после его слов словно по-новому посмотрел на флешку и посчитав её полезной положил в карман пиджака попытайтесь изучить технику которой победили вашего отца Возможно, именно она вам поможет, он помолчал. Чтобы эти бумажки не стали бесполезны, он помахал ими у моего носа. Мне необходимо исчезнуть прямо сейчас. Дождавшись моего понимающего кивка, он сказал: "Всего доброго, удачного отдыха". Я посмотрел ему вслед. Очень интересно было посмотреть, что же за техника была применена Тайлонгом. Казалось, флешка жгла мне карман. Вот только посмотреть это лучше самому и в своей комнате. Встреча, конечно, интересна, вот только у меня на этот день ещё планы и необходимо идти к людям. Посмотрев на воду, выпадающую из шлюза, Я сделал дыхательную гимнастику. Потом ещё раз голова мне понадобится чистая, без лишних мыслей и переживаний. Подходя ближе, я заметил, что количество людей около того места, откуда меня забрал мой возможный союзник, изрядно выросло. Кто-то подошёл к клоуну, но я не видел кто. Пришлось ускорить шаг, чтобы ничего не пропустить. Пришёл я на самое начало представления. Лао, здравствуй, совершенно по-доброму сказал молодой женский голос. А ты молодец. Сегодня с тобой так много наших, что кажется, что свой авторитет ты наконец-то завоевал у всех. Неужели ты стал более жестким и завоевал авторитет, не придя в очередной раз с одной из своих работниц? К сожалению, голос, говорящий, я узнал и понял, что добром это не кончится. Я узнал не только голос и фигуру девушки, но и ее спутницы. Самые боевые девушки клана Три, несмотря на юный возраст, ветерана редкостные злюки и задиры. Принцессы клана Лонг, Ао, Гоа и Джун. Странно было от того, что они подошли к Лао. Насколько я сумел их изучить, ко всем, кто не слишком увлекается боевыми искусствами, Они относились как к грязи из-под ногтей, и такой интерес мне не нравился. Лау отличный парень, его есть за что уважать, и с таким можно дружить. Несмотря на короткое общение, но уже в более доверительном масштабе у нас сложились совершенно другие отношения. Узнав его поближе, я стал испытывать к нему симпатию. Ивамс: "Здравствуйте, многоуважаемые принцессы клана. Я безумно рад вас видеть". Серьёзно и очень уважительно сказал парень, вот только говоря эти слова, он как-то странно опёрся на столб на причале, и такое положение было чем угодно, но только не выражением уважения. Мне очень приятно, что такой обычный воин и средний управляющий вам интересен. Также мне приятно, что вы изучаете мои методики управления. И не от я в этот раз опять взял в спутницы наиболее заслужившую этого сотрудницу. Приятно знать, когда рядом находится кое-кто с интеллектом больше, чем у пятилетнего ребенка, который не стремится постоянно что-то кому-то доказывать и не инфантилен по-черному. Он так по-доброму им улыбнулся, что я понял, что это продолжение какого-то старого их разговора. — Имей больше чести! — уже зло скрывает. сказал всё тот же голос При разговоре с принцессами следует быть почтительней В том же раз ты один то, наверное, даже обычная простолюдинка ушла от такого слабока Я заметил наших девушек стоящих недалеко отсюда и наблюдавших за происходящим Они с напряжёнными лицами следили, как Клау Один на один встретился с превосходящим в силе неприятелем. — Вы иногда говорите такие глупости, что хоть стой, хоть падай! — Уже более серьезно сказал парень. — Мне вам что, в ноги падать нужно? Сами-то без парней! Неужели женихи из других кланов не ценят? Наши самые тщательно сберегаемые драгоценности. Нужно их обязательно найти и сказать, что нельзя заставлять таких прилесниц скучать. Ещё раз убеждайся, что этот парень просто находка. Вроде никак не оскрбил, а на все недостатки указал. Теперь я понимаю, почему именно он был основным фарин не только умеет держать удар но и отвечать причём видно что наводящий на многих ровесников ужас принцессы для него никто что ты слишком разговорчив сказала другая из принцесс ты об этом ещё пожалеешь основной принцессу со свитой пошли дальше И только после этого толпа пришла в движение и пошли разговоры. Извини я подошёл не вовремя, а вмешаться и как-то помочь повода не было. Ты как-то сам справлялся, сказал я Лал, когда подошёл. Да пустое, махнул он рукой. У меня это что-то типа разминки. Вот мои конкуренте. Мастадонте во всём. Когда-то начинали с компьютеров, систем видеонаблюдения, все как один меня периодически пытаются зарыть, если нереально, то хотя бы словами. А с девочками это совершенно пустое. У меня с ними старые счёты и старый спор, а вот ты не могут пройти мимо. А я стараюсь опустить их так, чтобы они хотя бы поняли, что их опускают. Понравилось? Честно, очень. Я с ними как-то сразу перехожу на тот язык, который они понимают больше всего. Сказав это, я щёлкнул пальцами, и в воздух взлетело несколько искр. Это я точно знаю. усмехнулся парень Тебя, знаешь ли, до недавнего времени мало кто любил, но то, что ты доставлял этим пигалицам постоянное неудобство, всегда повышало твой рейтинг. Не знал, развёл я руками. Что-то давно я их не видел, странно. Да отдыхали они где-то, говорят, что В дворце даже можно было нормально жить. Лавс глянул и отвлёкся. Рядом стояли наши спутницы и внимательно слушали разговор. Чего вы стоите? Отходите. Я подал руку Мию, он лагонь. Всё нормально? спросил он её. Да, я как-то даже Немного привыкла, слабо улыбнулась девушка. Ты, кстати, не боишься так прилюдно выражаться? Они же могут отомстить, спросил я его. Да нет, легкомысленно отмахнулся парень. Это не то, чего я боюсь. У нас совершенно другие отношения. Они пытаются меня обидеть, а я ставлю их на место. Это ещё с детства пошло. А сейчас противостояние только усилилось. Смотри сам. Просто развёл руками я. Неожиданно я увидел одного интересующего меня персонажа. Мужчина средних лет в светлой рубашке и светлых же штанах. Главной особенностью его было то, что правый глаз был скрыт за повязкой. Это был Тиянь-Икаро, один из глав рода Железного Скорпиона. Далеко не самый сильный и крупный, только вот он все же был главой рода. Именно его территория соседствовала с землями моего источника. И именно на его земле была спроектирована постройка дорог. С ним нужно было договариваться. Его я не знал, а подойти просто так было бы верхом неуважения. Я бы, может, попытался подождать какой-нибудь удобный момент, чтобы переговорить с ним с глазу на глаз. Только вот данный мужчина славился тем, что вполне мог уехать раньше, предпочитая отдых в семейном кругу. как бы там ни было я не собирался сдаваться ведь рядом с ним я увидел старейшину лингов его я знал возможно он сможет меня представить почему бы не попробовать насчёт джи я поговорю с ним отдельно за одно и повод потом будет официальный к тому же То, что приём посвящён празднику, позволяет небольшой отход от этикета. Например, я оставил Мию рядом с Лао, а сам пошёл решать свои вопросы. Казалось, старейшина засек меня сразу, как я появился в его обозримом пространстве. Причём смотрел он явно настороженно, как будто ждал от меня какой-нибудь каверзы. Эрадом с ним стояли несколько представителей нашего клана, поэтому пока им никто не завладел, я решил брать его в оборот. Добрый день, старейшина. Пусть будут долгие ваши годы, поприветствовал я его одной из множества церемониальных фраз. Добрый день и тебе, советников. Что за дело привело тебя ко мне? Только давай побыстрее. Хочу занять почетное место и понаблюдать за нашими грибцами. Его поведение было странным, будто он не хотел со мной общаться и даже стремился избавиться как можно быстрее. Тем не менее от разговора не отказался, и это мне даже на руку. — Я хотел, чтобы вы меня представили главе Рода и Каро. Сразу ответил я. Хм. Северный сосед сразу въехал в суть происходящего старик и словно даже успокоился. Ну, давай, тогда за мной. Он кивнул своим людям и нажав на джойстик на подлокотнике коляски, поспешил к объекту моей охоты. Тяни. Обратился он к мужчине, замерев от того на расстоянии 3 м. Слушаю тебя, уважаемый. Мужчина совершил небольшой поклон в сторону старейшины. Вот хочу тебе представить владельца источника. Парень молодой хочет познакомиться с соседом. Не уделишь ему 5 минут. Скорее утвердительно, чем вопросительно спросил он. Конечно, не вопрос. Ну тогда я вас оставляю. Мы с тобой потом отдельно переговорим, сказал Линг и, не дожидаясь ответа, быстро словно его тут никогда и не было, исчез в толпе. Чего тебе нужно, парень? Уже было холодно, чем секунду назад спросил он. Его глаз, не скрытый повязкой, буквально ощупывал меня. У меня есть предложение, которое, возможно, вам интересно было бы обсудить со мной в более приватной обстановке, просто сказал я. Мужчина огляделся вокруг, там были только представители его клана. И ответ был не таким, который меня бы устроил. У меня нет секретов от своих. Говори. Я хотел бы, чтобы на вашей земле от поворота на городок Юдао прошла асфальтированная или бетонная дорога, которая придёт на мои земли. Плати миллион юаней. И дорога появится через 3 месяца с двумя полосами. Люди и строительный материал мой, словно теряя интерес к разговору со мной, сказал он. Похоже, он не думал, что я могу согласиться на такое. Конечно, ведь по факту у меня таких денег быть не должно. К тому же цена завышена в полтора раза. Вся же мой интерес подразумевал строительство моими людьми и заключался на моей земле. Это было бы явно дешевле, вот только мужчина не заинтересован в этом. С другой стороны, хорошо, что он такой хам, свои слова принято держать. К тому же Его слова можно посчитать как формальное согласие. В таком случае ваши рабочие должны будут провести несколько десятков километров и по моей земле, а также пару стоянок, ответил я. Одноглазы вздрогнул, словно столкнулся со стеной. Он быстро обернулся, смерив меня взглядом с ног до головы, словно только-только меня увидев. Его род занимался сельским хозяйством и фруктами. С такими сферами влияния сильно не поднимешься. А тут я с таким предложением получить миллион юаней и для него словно выиграть в карты. «А будут ли у тебя такие деньги, парень?» спустя десяток секунд разглядывания сказал он оставьте контакт и мой секретарь свяжется с вашим думаю такое плёвое дело не стоит того чтобы ввязываться в него самостоятельно усмехнулся я самое главное это хорошая дорога за миллион юаней вплоть до моей территории половина суммы После подписания договора, половина после завершения, сказал я уверенно. А зачем тебе дорога, парень, спросил он меня. Хочу построить курорт на источниках. С вашей стороны есть возможность построить отличную дорогу. А если я сделаю хороший курорт, Тогда люди будут ездить через ваши земли ко мне, потому что так будет гораздо удобней. Хорошо. Неожиданно, с добродушием сказал мужчина. Я пришлю тебе человека через пару дней на источник. Пусть решают. Там видно будет. Договорились. Спасибо за потраченное на меня время. попрощался я ритуальной фразой после чего быстро развернулся и ушёл этот человек который представлялся мне пусть не самый большой но всё-таки величеной сразу после разговора превратился в обычного человека кто бы мог подумать что этикет настолько полезная вещь если не знаешь что делать Делаюсь согласно этикету. Я только что это понял. И мне понравилось это наблюдение. Ещё больше мне понравилось, что и как я сказал. Спокойно, чётко и уверенно произнёс то, что мне было необходимо, и он согласился. Просто всё. Я предложил ему всего лишь деньги, и он согласился. И это очень хорошо. Нужно лучше изучать людей, и то, что им от меня нужно, грамотно предлагать, и все получится. У меня было хорошее настроение. Скоро начнется перетягивание канатов. Я только подошел к Мию, чтобы взять ее под руку, как меня грубо отодвинули в сторону три парня подошли к лао со словами ну что основной это ты нас искать собрался ну вот как там говорится на карко